Слова восьмая. Уроки верховой езды. Лорду Дуринкорту довольно часто представлялся теперь случай угрюмо улыбаться. По мере его сближения с внуком, эта улыбка стала блуждать на его губах так часто, что нередко почти освобождалась от следов угрюмости. «Нельзя отрицать, что до появления на сцене лорда Фаунтлероя старик сильно тяготился своим одиночеством, своими годами и одолевавший его подагрой». После долгой жизни, полной удовольствий и возбуждения, тяжело было сидеть одному в роскошном замке, положив больную ногу на скамеечку, не имея другого развлечения, кроме брани и стычек с оробевшим лакеем, от души ненавидящим своего сварливого барина. Старый граф был слишком умным человеком, чтобы не замечать всеобщей ненависти к себе со стороны своих слуг. Посетители бывали у него редко, а если и заглядывали когда-нибудь, то, конечно, с какой-нибудь личной целью. Впрочем, случались и такие, которые находили удовольствие в его резкой, ядовитой, никого не щадившей манере разговаривать». Пока он был здоров и силен, он переезжал с места на место, тщетно ища развлечений. Когда же здоровье изменило ему, то бросил все и заперся в Доринкорте со своей подагрой, книгами и газетами. Но нельзя же было читать целый день, и он, понятно, стал томиться одиночеством. Дни и ночи казались ему бесконечными. Он становился все угрюмее и раздражительнее. Но тут появился фаунт Мальчик сразу понравился деду. Тщеславное чувство старого аристократа оказалось вполне удовлетворенным. Если бы Цедрик был некрасив, старик, может быть, чувствовал бы к нему такое отвращение, что не смог бы заметить его достоинств. Но ему хотелось думать, что красота и самостоятельность его характера являлись как бы наследием аристократического рода дуринкортов. Затем... Ближе познакомившись с мальчиком и оценив его искренность и способности, он еще больше заинтересовался им, начиная привязываться к нему. И ему вдруг пришла фантазия дать мальчику возможность облагодетельствовать Хиггинса. Лорду не было, конечно, никакого дела до Хиггинса, но ему было приятно думать, что о его внуке говорят в народе, и он уже в детском возрасте становится популярным. Поездка с Цедриком в церковь и то внимание, которое вызвало его появление, также доставили ему удовольствие. Он знал, что все будут говорить о красоте мальчика, о его крепкой и изящной фигурке, о его светлых волосах, об умении держать себя, о его аристократической внешности будут восклицать. Вот это лорд с ног до головы! как действительно услышал граф от одной из женщин, все это льстило самолюбию надменного и гордого старика. Ему хотелось показать всему свету, что, наконец, род Доринкортов имеет наследника, достойного занять то высокое положение, которое его ждет. В тот день, когда Цедрик в первый раз сел на своего пони, Граф был так доволен, что почти позабыл о своей подагре. Когда грум привел красивую лошадку, которая сгибала шею и грациозно покачивала своей красивой головкой, граф сидел у открытого окна библиотеки и наблюдал, как фаунтлерой брал первый урок верховой езды. Он внимательно следил, не выкажет ли мальчик признаков робости. Пони был довольно крупный, а графу часто приходилось видеть, как дети теряют присутствие духа при первых попытках ездить верхом. Фаунтлерой с восторгом сел на лошадь. Ему еще никогда не приходилось ездить верхом, и он был в чудесном расположении духа. Грум Вилькинс провел лошадку под усцы несколько раз взад и вперед перед окнами библиотеки. Он настоящий молодец, рассказывал потом Вилькинс в конюшне. не Нетрудно было его усадить, и ребенок постарше его не держался бы так прямо в седле, как он. Тут он меня и спрашивает, скажите, Вилькинс, прямо ли я сижу? Ведь в цирке наездники всегда сидят прямо. А я ему отвечаю, так прямо, словно наездник, милорд. И он засмеялся, очень довольный, и говорит мне, вот это хорошо. Пожалуйста, Вилькинс, напоминайте мне, чтобы я всегда сидел прямо. Однако вскоре мальчику показалось скучно только сидеть прямо и ездить шагом взад и вперед. Вилькинс не выпускал из рук Поводьев. Через несколько минут он обратился к дедушке, следившему за ним из окна. «Можно мне поездить одному?» — спросил он. — Да побыстрее! Мальчик с пятой авеню ездил обыкновенно рысью и галопом. — А ты думаешь, что можешь ездить рысью и галопом? — спросил граф. — Я бы хотел попробовать, — ответил фаунт Лерой. Граф сделал знак Вилькинсу, который тотчас сел на свою лошадь и взял пони на длинный повод. — Ну, пустите рысью, — сказал граф. Следующие минуты были довольно неприятны для маленького всадника. Он нашел, что ездить рысью не так легко, как ездить шагом, и чем скорее скакал пони, тем труднее казалась ему езда. «Тря — Трясет порядочно, не правда ли? — сказал он Вилькинсу. — Вас тоже трясет? — Нет, милорд, — ответил Вилькинс. — Понемногу и вы привыкнете. Приподнимайтесь только на стременах. «Я... я поднимаюсь... все... все время!» — возразил Фаунт Действительно, он приподнимался и опускался довольно неловко. Его порядочно трясло и подкидывало. Он запыхался и покраснел, но тем не менее старался твердо сидеть в седле и держаться прямо. Графу из окна все было видно. Когда наездники подъехали к нему после того, как скрылись на несколько минут за деревьями, фаунтлерой оказался уже без шапки, причем лицо его разгорелось, как маков цвет, а губы были крепко стиснуты. Все же он мужественно продолжал ехать рысью. «Постой — Постой! — окликнул его дед. — Где твоя шляпа? Вилькинс дотронулся до своей. «Она свалилась, ваше сиятельство», — сказал он, видимо, забавляясь. «А поднять милорд не позволил». «Не очень он трусит», — спросил граф сухо. «Что вы, ваше сиятельство?» — воскликнул Вилькинс. «Да он, можно сказать, и не знает, что это значит. Многих молодых господ обучал я езде, но ни одного не видел такого смелого, как он». «Ты устал?» — спросил граф Фаунтлероя. — Хочешь сойти? — Трясет больше, чем я думал, — откровенно признался юный лорд. — Я тоже немного устал, но слезть мне еще не хочется. Я хочу поскорее научиться, и как только немного отдохну, поеду назад за шляпой. Самый умный человек на свете не мог бы подсказать Фаунтлерою лучшего ответа, чтобы угодить старому графу. Когда они снова поехали по направлению к главной аллее, легкая краска покрыла суровое лицо графа, и глаза его из-под нависших бровей заблистали давно неиспытанным удовольствием. Он сидел в напряженном ожидании, пока снова не послышался стук копыт. И когда они через некоторое время вернулись обратно, то оказалось, что шапка Фаунтлероя была в руках у Вилькинса личико же мальчика еще более раскраснелась волосы развивались по ветру но он несмотря на более скорую езду все так же твердо сидел на лошади вот воскликнул он переведя дух я ехал галопом не так хорошо как мальчик с пятой авеню но все же проскакал и не свалился после этого он быстро подружился с вилькинсом из пони Не проходило дня, чтобы их не видели вместе весело скачущими по большой дороге или вдоль зеленых тропинок парка. Дети из коттеджей выбегали к дверям, чтобы поглядеть на пони и смелую маленькую фигурку, так прямо сидевшую в седле. А молодой лорд снимал шапку и, размахивая ею, восклицал «Хеллоу! Доброе утро!» что не совсем соответствовало его графскому достоинству, но зато отличалось милой приветливостью. Иногда он останавливался, чтобы поболтать с детьми. Однажды Вилькинс, вернувшись в замок, рассказывал, как юный лорд настойчиво пожелал сойти с пони около школы для того, чтобы посадить на него хромого усталого мальчика. «Его невозможно было уговорить», — рассказывал потом об этом в конюшне Вилькинс. «Я ему предлагал усадить мальчика на мою лошадь, а он не соглашался, говоря, что мальчику будет неловко на большой лошади». «Видишь ли, Вилькинс», — сказал он мне, — «этот мальчик хромой, а я нет, и я хочу, кроме того, поговорить с ним». Так мы и усадили мальчугана на пони, а милорд преспокойно пошел себе пешком, руки засунул в карманы, шапку сдвинул на затылок, идет и разговаривает с мальчиком, как ни в чем не бывало. А когда мы подъехали к их дому, и мать мальчика выбежала в попыхах посмотреть, что случилось, Он снял перед ней шапку и говорит, «Я привез домой вашего сына, сударыня, потому что у него болит нога, а эта палка ему плохая опора. Я попрошу дедушку, чтобы он заказал ему костыли». «Провались я на этом месте, если женщина не чувствовала себя на седьмом небе». А я чуть не лопнул со смеху.